Глава 10 Ещё кусочек истории и использования чужих сил. Упоминание ещё одной разумной расы заставило нас стать вдвойне серьёзнее. Причём тут скользящие. Случаев их агрессии не зарегистрировано. Дознаватель склонился над Алексом. «Потому что это они уничтожили старших!» Он почти закричал, а все в лаборатории стали переглядываться. Алекс немного пришел в себя, его лицо исказила ярость. «Эрик, ты был с той парой ученых!» «София Марцинкевич дальше занималась переводом, получив и наши знания!» «Там был текст, в нем были примерно такие отрывки!» «Верховному командованию и всем разумным расам, что в будущем могут найти наши руины!» «Если мы погибнем, ни в коем случае не используйте!» «Мы ошиблись. Они здесь, летающие быстрее света. Целый регион космоса погряз в аномалиях. Компромисс невозможен. Она имеет больше грани, а пространство неоднородно. Был подтвержден распад структуры». Нам бы не позволили перейти эту грань. Мы связались с эскинами. Но они не останавливаются, наблюдается хаотичное поведение. Запущенный вирус признаком отключил креативный интеллект. Но базовые продолжают выполнять приказ. Всю до сражения. Мы проигрываем. Все миры в регионе уничтожены. Но флот с нами. И шанс выстоять есть. Приказ перед дреднауту. Он действует и имеет последнюю установку излечения энергии. А еще под конец отрывочная фраза «Коллапс звезды, и не следите за ними, пока косо, но оцени масштаб». Алекс тяжело задышал, выпали в это. Отрывки чего-то подобного совсем уж рваные и неясные зачитывала София, но в тексте есть проблемы, да? Что с того? Ну, судя по риторике, Искины стерли старших, а скользящие пролетали где-то рядом». «Хочешь сказать, ты дебил?» – закричал Алекс. «Пролетали, ага, свою космособачку выгуливали, пока она искала, какую планету пометить. Зачем воевать, если автоматизированная техника расы сама ее сотрет?» «Да понимаю. А что не использовать? И что имеет дредноут?» «Все это тебе расскажи. Жаль, тут одна пустота». Он заржал, я посмотрел на виртуальные экраны с показателями. «Правда, чтоб его на все 100 сказал я дознавателю. «Полагаю, что за распада не обнаружили, тоже не знаешь?» «Да без понятия. Но мы уверены, что у старших со скользящими был конфликт. Насколько эти уроды стали сильнее с прошедшего времени? Мы должны были объединить человечество, укреплять системами обороны, освоить оружие старших!» Я вскинул бровь. «Ты сам сказал, что они были намного сильнее, вероятно, настолько, что по-старшим даже не пришлось стрелять». «Нет, ты реально дебил!» Он снова заржал. «Еще раз и медленно, постарайся уловить. Между ними был конфликт. Старшие освоили некоторые технологии. Например, вторичная силовая установка дредноута». «Не помню, что даже не спрашивай. Скользящие победили их не силой, а умом и недостатком искинов старших, которые раньше сражались только ксеносами и не встречали достойных хакеров. У человечества нет такой слабости. Дошло теперь. Но по боевым возможностям их корабли, очевидно, все же были несколько мощнее, а мы безмерно отстаём. Выводы сам сделаешь или надо разжевать и покормить ложечки?» Дознаватель с интересом слушал и записывал, не вмешиваясь в разговор. Видимо, решил, что само мое присутствие неплохо развязывает язык. Что же... Ну, это не отменяет факта, что вы решили поиграть в Великую Империю, захватив все человечество. Ради самого человечества! Как и раньше, перед крахом, да? Когда люди становились подопытными крысами, и вы всюду пытались посадить своих ставленников, взять под контроль экономику, убивали и подменяли политиков, разжигать недовольство населения. Алекс снова заржал, так что аж закашлялся, отдышался и все же продолжил. «Как и любое правительство, жарт. Нельзя править, не пройдя по чужим головам, используя только чистые методы. Но ты же вроде бывший военный и ныне наемник. Не будь наивным. Ты себе какое-то абсолютное зло рисовал в воображении. Ну так вот, мы не собираемся уничтожать миры и загонять треть населения в трудовые колонии. Три нации вечно грызутся между собой». «Столько ресурсов сжигают пустою, и этому не будет конца, поверь мне! Все модели развития говорят, что в лучшем случае человечество не раздробится еще сильнее, но единое было бы намного надежнее! Давай, попробуй это, спорить!» Я покачал головой. С этой стороны он прав. Единое человечество было бы сильнее, не было бы бессмысленных междоусобных войн, и траты прорвы ресурсов на пограничные флоты внутри пузыря. Но он сейчас подтвердил догадку Кирин, как ни банально хотят править человечеством. И что самое страшное, чтобы их черти в аду вечно жарили Они могут справиться благодаря дредноуту и флоту, способному смять все, что осталось у людей. Одной силы, конечно, мало, но по части внедрения и промывки мозгов они тоже профи. «Согласен. Хотя, как мне кажется, людям всегда нужен враг и борьба. Проблема в том, что Кирин нет доверия. Вы натворили столько дерьма, что уж позволить править вам никак нельзя. Для вас нет понятий нравственности и морали, а порой только они не позволяют сбросить на чью-то голову ядерную бомбу или вирусное оружие. При захвате власти вы утопите пузырь в крови, пока все не признают вашу диктатуру». Пустите в ход методы подчинения воли, превратив важных, но ненадежных людей в полуроботов, не способных пойти против вашего слова. Скорее всего, такая судьба постигнет подчиненное ВКС. А как там комплекс бога? Вы же еще и бессмертный Расскажешь подробнее о переносе сознания? Дознаватель покосился на меня, но прерывать не стал. Как я и думал, стирание памяти, чтобы совсем не разрушить разум, было фрагментарным. Так высший шанс восстановиться, если бы его спасли. Алекс посмотрел на меня диким взглядом, тяжело дыша, а затем ухмыльнулся. Мы никогда себя не обожествляли. Ставили выше, да. В конце концов, люди не равны между собой, и оспаривать это глупо. на богами себя не мнили. А, перенос, да, технология еще не очень стабильна. Обычно требуется несколько попыток и много времени. Однако власть в будущем станет более статичной. Интересный эффект, да? Ха, жизнеспособен только один индивид. Остальные даже оригинал деградирует, превращаются в подобие биороботов с нестабильным разумом. Порой вообще показатели активности мозга сначала зашкаливают, а потом обнуляются, словно лампочка перегорела. Видать, при успешном переносе клон все же получает что-то уникальное, и мы пока не понимаем, что именно. Но, знаешь, если это не сделаем мы, сделает правительство трех наций. Грызня вашей олигархии станет вечной. Они сдерживают друг друга, не позволяя ни одной из сторон вырваться вперед. За Дарью стало одновременно беспокойнее, но вместе с тем еще одно подтверждение их успеха. И хорошо, что нельзя создать армию клонов. Это была бы страшная сила. Кстати, но вы же выращиваете новые тела. Что если их включить без переноса сознания? Как базу данных записать знания, включить симуляцию? До того молчавший дознаватель кашлянул, привлекая внимание. «Мистер Шарт». «Кажется, это не очень важно сейчас. Давайте перейдем к основному вопросу». «А вдруг там стотысячная армия клонов?» – резонно заметил я. «Давай, Алекс, не сверли меня презрительным взглядом. Не говорите, что вас останавливало табу на подобное». Дознаватель смотрел с прищуром и все же медленно кивнул. Алекс же фыркнул, но не стал упираться, и сам понимал, что мы все равно выбьем ответ. «Так работает, но хреново, если честно. Детали не помню, какие-то тонкие материи, но такие биороботы порой стабилизируются и начинают демонстрировать проблески настоящего разума. Лучше не пытаться запихать в них кучу знаний сразу». Попытка сделать умного бойца заканчивалась получением боевых маньяков с нестабильной психикой. Вот просто пробирочный с ускоренным взрывателем. Тема рабочая. Порой что-то ломалось, и на ранней стадии происходила та же резкая деградация. А вот сколько у нас сил, гадайте... «Ага, значит, Кирин могли пополнять кадры таким образом. Но у подобных клонов были проблемы и ограничения. Иначе от той же Анны без вопросов бы избавились, не рассматривая ее похищение. Но как младший персонал, дети из пробирки сгодятся. В сущности, так даже проще, чем пытаться скопировать тело человека. Условно, у каждого сбежавшего представителя Кирин могут быть тысячи детей». «Ну ладно, всё это очень занятно, но нам интересно узнать название системы». Алекс меня цветисто послал, причём на нескольких языках, и мы, наконец, приступили к применению техники. Не столько для пыток, сколько в попытке простимулировать стёртые участки памяти и вытащить нужное. Постоянно работало сканирование активности мозга, и, к ужасу Алекса, всё ещё осознающего происходящее, он назвал первое слово. «Нет!» «Хватит! Голова! Река! Нет!» «Остановись!» – приказал я дознавателю. «Почему? Река? Разве есть сектор с таким названием?» «Есть аж несколько!» Я покосился на него, а после похлопал по окровавленной щеке Алекса. «Второе слово, пожалуйста!» «Все равно ты наполовину прокололся, а это для стимула. Давай, сектор! Река...» Пара команд, и Алекс заорал от боли. Попутно я изучал активность мозга. «Река Аркадий и... ИС...» Ещё немного, и мы получили желаемое. Нам в систему сектора река Аркадий ИСа 540. Откровенно близко, не слишком глубокий космос, в противоположную сторону от центра галактики. Пока добирался из бездны, пролетал всего в полутора тысячах световых лет от него. Информация сразу ушла наверх. Еще немного времени, и появился гораздо менее приятный факт. Там еще одна планетарная база старших, которую они нашли недавно благодаря компьютеру Дредноута. Как-то неожиданно вышло вот так узнать, куда нам нужно ударить. Раньше Кирин постоянно двигались, но сейчас сели стационарно. И теперь... Безусловно, сила у них есть. Вскоре она может стать настолько сокрушительной, что с ними придется считаться, даже если внедриться им уже не позволят. Вот захват структуры торговца и его технологии провалился. Кирин умный, но у Акси и Черного рынка в сумме крайне мощная контрразведка. Выяснив важнейшую информацию, я наконец добрался до горизонта событий. Крис, видимо, хотела приобнять, но из-за Скафа просто похлопала по плечу. Вероника вовсе отошла подальше, хоть и вежливо здоровалась. Инь спряталась за Джеффом. А «Найдется пушка пострелять?» — спросил Руслан. «А то! С нейроинтерфейсом их легко разблокировать. Вэйн, Аллан, добро пожаловать в команду!» Двое новых основных пилотов также осматривали меня. Первый типичный бык, мрачный и мускулистый, со стрижкой почти под ноль. К тому же тело накачано киберимплантами. Он крепко пожал мне руку. «Вы нам помогли, а с Космосом прощаться пока рано. К тому же явно придется не оборванцев гонять». Судя по всему, это он записал в достоинство. «Все верно. Если один раз показал костлявый средний палец, и она стерпела, то можно показывать дальше». Хохотнул мужчина помоложе, с темно-серыми волосами. «Знаешь, вспоминая мои переключения, я и уже задницу показывал. Главное – вовремя остановиться». Я подал ему нижнюю правую руку, и он ей без сомнения пожал, пока я хлопал его по плечу. «Жесть, а ты ее чувствуешь или чисто как э, приделать манипулятор дроида?» «Чувствую, но при желании отключаюсь. Так, банда, я голодный, как курсант после учений по выживанию на мертвом корабле. Давайте за столом». «Я как раз приготовил ужин», — заявил шериф. «Да-да, меня раскручивают все чаще, как ты пропал. «Ещё Крис хотела, но я её не пустил». Главный инженер фыркнула и махнула рукой, мол, «Пошли». «По крайней мере, это куда-то движется. Дарье ещё будет шанс помочь». Большая часть старой команды и часть новой собралась. Рэй особенно интересен был допрос Алекса. К самому процессу её не допустили, может быть, из-за мотива мести за Степана. Ведь при таком можно случайно перегнуть». Впрочем, она не рвалась пытать. Ей было любопытно, именно что он рассказал про Кирин. Ска все же заставили снять. Впрочем, зато я имел возможность помыться. Не успели мы закончить ужин, как нам пришло сообщение. Эш задумчиво потер подбородок. Ха, «Приоритетное. Это один мой информатор, который помог с моим расследованием. Пожалуй, включу публично». На экране появилось бледно-усталое лицо девушки с кругами под глазами и давно не обновленной прической. Я не успел удивиться, как она заговорила. Эш, не знаю, в какой дыре ты опять застрял и насколько она глубже прошлой. Но, видимо, сообщения доходит. Пусть в один конец. У нас мальчик. А теперь, когда ты стал слушать внимательно... Раздались смешки, старый приятель развел руки с виноватым видом. Но тут всем стало не до шуток. «Твои новые друзья последние сутки или двое? Почту корпуса не проверяли? Тоже скрывайтесь по максималке?» Подсказал мне один старый приятель. Пришлось ему крупный должок прощать. «Так что теперь должен ты. Нашла я ваших, Хоттерн. Точнее, сначала нашла Цербер, а по нему и вышла на них». Они в одном из хабов Туманного флота, которому твои друзья перешли дорогу. Так что мой совет – беги, аж беги от них. Но ты упертый дроид, и меня не послушаешь. Поэтому могу только пожелать удачи. Мля, ну как так-то? Только же немного наладилось, и я надеялся, что они просто выплывут где-то в ближайшие недели. Похоже, они выплыли прямо в лапы этих уродов. Публичную почту корпуса последнюю пару дней не проверяли. Обычно там ни черта важного для Горизонта. Все нужные люди знают личные номера, а логиниться в сеть ассоциации не хотелось. Связь и так представляла собой узкий канал с длинной маршрутеризацией, чтобы не показывать наше нахождение в области влияния Альянса. Конечно, все ответственные все равно извинялись за задержку. И правильно делали, ведь туда пришло сообщение от скрытого отправителя. Наемные псины и шлюхи корпуса «Горизонт». Нам попались три ваши подстилки с одной рожей на троих. Они живы и здоровы, но это ненадолго. Цена каждой головы — 500 миллионов, и продаются две из трёх. Выберите, какая вам меньше нужна, или предложите достойную замену, мы подумаем. Вы посмели помешать Туманному флоту, сбивали наши корабли и уничтожали наших надёжных союзников. Вам не скрыться даже в самом дальнем анклаве». У вас две недели, после чего мы сами выберем, какая из трёх вам не нужна, а цена вырастет». Посланию было прикреплено видео, от которого всё моё естество пожелало объявить экстерминату с грязным пиратом. Три дорогие подруги в одних комбезах со следами попаданий от электрошокеров и синяками на лице. Мерзко было подумать об этом в таком ключе, но как будто бы, чтобы их различать. Эми поставили огромный синяк на правый глаз, Саре на левый, а сломали нос. Попутно, видимо, случайно, выбив пару зубов. Так что треснувшие губы немного впали. На момент съемки они были в сознании, но говорить не могли из-за кляпов. «Они знают, что ты ценишь людей», — сказал шериф. «И даже если найдешь, требуемую сумму не отдадут». Эш печально вздохнул. «Я неплохо знаю Туманный Флот». Они принимают выкуп только в случаях, когда не могут обнаглеть сильнее. Например, за тяжелый грузовоз или яхту с родственником важной шишки. Пересекут черту, весы качнутся, и кто-то выделит деньги на то, чтобы их взяли за яйца, наплевав на окупаемости риски. Но каким-то наемникам, тем более с убитой к чертям репутацией. Я понимаю. Эш, спасибо этой твоей информаторше. Что попросит, мы потом для нее сделаем. «Да она так, для красного словца. Лично бы и так помогал. Но если ты поможешь, она наверняка будет рада». «Эш, это так о ком я подумала?» – тихо спросила Прокси. «Ага, догадалась?» – он гордо улыбнулся, а я отвлекся от мысленного перебора вариантов расправы. «О чем вы? Кто она такая?» – Прокси нервно хохотнула. «Лисица. Вот и помнишь Вальтера с верфей?» Она, как он, только в пятеро круче и работает масштабнее. Легендарный хакер, можно сказать. Эш, а если она тебя так пугала, ты что, ее лично встречал и переспал? Ну да, кстати, она любит сзади. Если за вечер там ничего не оказалось, считай все зря. Прокси кошлянула. Это, наверное, последнее, что я хотела узнать о ней. Она же как бы... «А ты думала, я понял, что изначальный торговец происходит из Кирин, просто обыскав случайную свалку лома?» «Она вот так взяла и получила координаты текущего положения секретной базы Туманного флота?» «Задача явно на два класса ниже, чем разбор событий с организацией, чьи члены разбежались два века назад». Эш иронично улыбнулся смутившейся девушке. «И, конечно, я рассказал им, что текущий лидер организации устранил изначального». «Я даже не удивлен. Ладно, ты всегда был отчаянным, главное не обить ее. Потом расскажешь, почему она такая добрая. А то, правда, без пикантных подробностей половина мотивации пропадет. Но вообще она бы уже не раз погибла без моих скромных услуг. Мы договорились не считать долги. Зеленые глаза буквально светились от хорошего настроения, и это радовало». «У нас решена половина проблемы, ведь она добыла данные о секретах с базами туманова флота и узнала, где именно девушки. Ублюдки просто измываются, понимают, что полмиллиарда мы просто не в состоянии заплатить, а миллиард тем более, разве что продав крейсер и ради чего. Они только поржут, может быть, запишут казнь на видео. Или надеются, что ценящий подчиненных командир сорвется в ловушку. Чушь, это просто насмешка». «Шарт входит в состояние берсека», — тихо сказал шериф. «Нет, я не настолько спокоен, п Просто думаю, как поудобнее загнать в их задницы здоровенный зеленый елдак и покрутить так, чтобы их лидер, если ему повезет не сдохнуть избежать мочился в комбез от одного слова «Горизонт». И у меня есть идея, как это организовать».